Я много чего говорил. Ты сказал, что вряд ли ее похитил какой-нибудь психопат. Я до сих пор так считаю. И что? Подумай сам. Если это кто-то из тех, кого она знала, Вулф, Дэвис, Ван Дайн, то зачем им похищать ее? Майрон не ответил. У них у всех есть причина заставить ее молчать. Теперь подумай хорошенько. Ты сам сказал, что это или Ван Дайн, или Вулф. «Я ставлю на Вулфа». «Все они боялись, что она их выдаст, верно?» «Верно. Но если это так, то людей не просто похищают, а убивают». Он произнес это совершенно спокойно, держа руки на руле, как на занятиях по вождению. Майрон не знал, что сказать. Эрик все сформулировал предельно просто. Чтобы заставить человека замолчать, его не похищают» потому что похищением цель не достигается. Эти мысли закрадывались в голову Майрону давно, но он всячески гнал их, а теперь они были озвучены человеком, который, как никто другой, должен был надеяться, что все это не так. «А теперь, — продолжал Эрик, — я в порядке, понимаешь? Я сражаюсь, иду на все, чтобы узнать, что случилось. Но если, когда мы ее найдем, она будет мертва, то все будет кончено». Я имею в виду для меня. Я надену маску и буду продолжать жить ради остальных детей. Это будет единственной причиной, почему я не умру с тоски. Другие дети. Но поверь, жизнь для меня будет закончена. Меня запросто можно хоронить вместе с Эйми. Вот такие дела. Я уже мертв, Майрон, но я не умру трусом. «Надо держаться», — ответил Майрон. «Мы еще ничего не знаем наверняка». Но тут ему пришла в голову неожиданная мысль. Майрон вспомнил, что сегодня Эйми выходила в сеть. Он не хотел напоминать об этом Эрику сразу и вселять в него надежду. Сначала следовало во всем разобраться самому. Это как-то не вписывалось в нарисованный тем сценарий. На основании всего, что им удалось узнать, Эрик логично пришел к выводу, что единственной причиной похищения Эйми могло быть только ее убийство. Действительно ли на связь по сети выходила Эйми? Действительно ли она послала сигнал бедствия Эрин? Что-то здесь было не так. Они свернули с шоссе 280 на такой скорости, что совершили поворот на двух колесах. Эрик затормозил только на улице, где стоял дом Вулфов. Машина тихонько по ней проехала и остановилась за два дома от нужного им. «Каковы наши действия?» — спросил Эрик. «Постучимся в дверь и узнаем, дома ли он». Они вылезли из машины и направились к дому. Майрон шел впереди, Эрик за ним. Добравшись до входа, Майрон нажал на звонок, а Эрик отступил на несколько шагов назад, в темноту. Звонок был долгим, громким и требовательным. Майрон знал, что у Эрика есть пистолет, и размышлял, что с этим делать. Эрик сегодня уже пустил в ход оружие и, не раздумывая, сделает это еще раз». Из динамика послышался голос Лорен Вулф. «Кто там?» «Это Майрон Болитер, миссис Вулф. Уже очень поздно. Что вам нужно?» Майрон вспомнил короткое платье и игривый тон, которым она разговаривала с ним раньше. Теперь в тоне не осталось и следа от игривости. Она говорила сухо и строго. «Мне надо поговорить с вашим мужем. Его нет дома. Миссис Вулф, не могли бы вы открыть дверь? Я хочу, чтобы вы немедленно ушли». Майрону нужно было срочно что-то придумать. Я разговаривал вечером с Рэнди. Молчание. Он был на вечеринке. Мы говорили об Эйме. Потом я разговаривал с Гарри Дэвисом. Я все знаю, миссис Вулф. Я понятия не имею, о чем вы. Или вы откроете дверь, или я иду в полицию. Снова тишина. Майрон повернулся и посмотрел на Эрика. Тот был совершенно спокоен. Майрону это не понравилось. — Миссис Вулф, мой муж вернется через час, тогда и приезжайте. Эрик Билль не выдержал и вмешался, это вряд ли. Он достал пистолет и, приложив к замку, нажал на курок. Дверь распахнулась, и Эрик рванулся внутрь, держа пистолет на изготовку. Майрон бросился за ним. Лорен Вулф пронзительно закричала. Эрик с Майроном бросились на звук ее голоса и ворвались в гостиную. Лорен Вулф была одна. На мгновение все трое замерли, и Майрон окинул взглядом комнату. Лорен Вулф стояла в центре гостиной в резиновых перчатках. Эти желтые резиновые перчатки сразу бросились ему в глаза. Он пригляделся и заметил, что в правой руке она держала губку, а в другой — ведро такого же желтого цвета, что и перчатки. На ковре посередине... Расплылось пятно, которое она старалась замыть. Эрик и Майрон подошли ближе и увидели, что вода в ведре была отвратительного розового цвета. Господи, нет, выдохнул Эрик. Майрон повернулся, чтобы удержать его, но было слишком поздно. Глаза Эрика вспыхнули, и он, издав крик, бросился к женщине. Лорен Вулф взвизгнула и выронила ведро, оно опрокинулось, и по ковру расплылось еще одно пятно. Эрик набросился на Лорейн и опрокинул ее на диван. Майрон был сзади, не зная, как лучше поступить. Если он применит силу, Эрик запросто может нажать на курок, а если ничего не сделает... Эрик навалился на Лорейн вулф и приставил к ее виску пистолет. Она закричала и ухватилась обеими руками за ствол. Эрик был сильнее. «Что вы сделали с моей дочерью?» «Ничего!» «Эрик, не надо!» — крикнул Майрон. Но Эрик не слушал. Майрон поднял свой пистолет... Эрик это видел, но ему было все равно. — Если ты убьешь ее, — произнес Майрон, — то что, — закричал Эрик, — что мы теряем, Майрон? — Оглянись вокруг, Эйми уже мертва. — Нет, — закричала Лорейн. Тогда где она, Лорейн? спросил Майрон. — Я не знаю. Эрик поднял пистолет, собираясь ударить женщину рукояткой. — Эрик, не надо, — повторил Майрон. Тот колебался. Лорейн подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Майрон видел, что она снова собирается с духом, готовясь к удару. «Не надо!» — сказал Майрон и сделал шаг вперед. «Она что-то знает, и мы это выясним, хорошо?» Эрик взглянул на него. «Что бы ты сделал, если бы речь шла о человеке, которого ты любишь?» Майрон придвинулся чуть ближе. «Я люблю Эйми. Но не так, как отец. Ты прав, не так. Но я там был и тоже слишком давил. Из этого ничего не вышло. С Гарри Дэвисом это сработало. Я знаю, но...» Она женщина, вот и вся разница. Я выстрелил ему в ногу, а ты задавал вопросы, позволяя ему истекать кровью. А теперь мы лицом к лицу с человеком, который замывает кровь, и ты вдруг идешь на попятный». Даже при всем безумии происходящего, Майрон понимал, что в словах Эрика есть доля истины. Снова все упиралось в пол. Если бы Эйми была мальчишкой, если бы Гарри Дэвис был хорошенькой и кокетливой женщиной... Эрик снова надавил дулом пистолета на висок Лорен. «Где моя дочь?» «Я не знаю», — ответила она. «Чью кровь вы смываете?» Эрик нацелился ей в ногу, и Майрон увидел, что теперь у него началась истерика. По лицу Эрика катились слезы, а пистолет дрожал в руке,